до отбытия ковригинского поезда оставалось четыре часа на асфальт из подземелья ковригин выбрался у чистых прудов можно было побродить покровскими мясницкими и с переулками но перед тем ковригин приобрел в палатке сотовый телефон и зашел в неведомый ему пивной ресторан кружка у сретинских ворот весной кружки здесь вроде бы не было пиво подавали «Невское», а подкармливали, коли любителю требовалась основательная подкормка, свиной отбивную на косточке. За углом, на Лубянке, Кавригина и его друзей некогда замечательно угощала шашлычная ласточка, а с переходом из армянских рук в Бакинске шашлычная обширон. Ныне там, за голубыми витринами, торговали лекарствами, и будто бы туда однажды, за полосканиями для связок, Заходил сам Басков. Но и в угловой кружке Кавригину было комфортно. Почти комфортно. Его разморило, он успокаивался и миролюбиво поглядывал на липа бульвара и на бронзовую девушку Наденьку, еще не съездившую в Шушенское и тем более еще не руководившую департаментами в соседнем доме, бывшем страховом обществе россия где с спичечными коробками выдавали зарплату мелкому сотруднику М. А. Булгакову, учившему в доме и в Москве Диолиаду. И Ковригин понял, что на станцию Перерва он сегодня не поедет. А на даче, поглядев один из городских сюжетов ТВ, Ковригин решил, что по возвращении в Москву первым делом он съездит в Перерву. Такая возникла блажь. На втором курсе Ковригин оказался практикантом многотиражки за образцовую магистраль Московско-Рязанской железной дороги. Тогда, трудно поверить, и ведомственные издания имели многие тиражи. И первой его командировкой была поездка в Перерву на сортировочную горку Люблинского узла. Там Ковригин попрыгал, вскакивал зачем-то на ходу, теперь уж и не помнит зачем, на подножке товарных вагонов, побегал, Блокнотики поисписывал, заметки посочинял. И никто ему толком не мог объяснить, что это за громадины кубические стоят рядом. Да еще и за каменным забором у речки Нищенки на Москворецком лугу напротив Коломенского. Вроде бы монастырь, вроде бы Никола Перервенский. Если и монастырь обезглавленный, то явно начало XX века. Никакие древности в нем не угадывались. Да и что понимал Кавригин тогда в древностях? Теперь же в ТВ-сюжете Кавригин увидел отреставрированный златоглавый красавица-монастырь со строениями московского барокко, чудесно сочетающийся, корреспондирующий, сказал бы Петя Дувакин, с памятниками Коломенского. Кавригин был способен на восторге «Щенячья радости в кроссвордах редко, но способен». И тут расчувствовался, может, практику второго курса вспомнил. Взволновала его и расчищенная в патриарших кельях, а построили их в годы правления царевны Софьи, не в соборе, а именно в кельях, что было случаем особенным, фреска «Попугай, клюющая виноград». Схожий с ним попугай, был выцарапан рядом с нерасшифрованными буквицами на боку пороховницыно-труски семейства Чибиковых. Да что схожий, точно такой. Ковригин и прежде склонялся к этому суждению. Теперь же, в июте Сретенской кружки, он был в нем уверен. Что значил этот попугай на пышной виноградной лозе? И почему его выцарапали на костяном изделии? Ковригин достал приобретенный им мобильный телефон и снова порадовался тому, что он простенький. И продавца просил подобрать ему простенький, но чтобы абонента доставал и в рейк Мобильный, любой, нужен был Ковригину исключительно для двух возможностей. Позвонить кому-либо по делам или при обострении чувств. Или же самому выслушать чей-то звонок всяческие навороты в телефонах его не волновали а упрятанный то в камнях сотовый кстати подаренный антонины был именно с наворотами и как и ради чего использовались эти навороты ковригину разъяснял просвещенный восьмилетний племянник сергей ковригин естественно ничего не запомнил да и к чему запоминать то звонил и выслушивал и все Правда, часто нажимал не на те кнопки, вызывая странные действия чувствительной игрушки. А теперь до него дошло. Под камнем у канала он упрятал целый мир. Архив с судьбами и, возможно, секретами многих людей. Разговоры, порой и с откровениями, скорее всего, остались в памяти черной коробочки, созданной умельцами фирмы Nokia. Да мало ли что могло остаться и в звуковом, и в визуальном, а то и в мысленно-игровых фондах хитроумной вещицы. Фильмы целые радиоспектакли. Об этом и прежде, пусть и смутно, догадывался ковригин А дошло до него теперь вот что. Если бы мобильный попал в руки человека, заинтересованного в секретах ковригина и людей, общавшихся с ним, тот слюной бы и зашел от удовольствий. Сразу же к Авригину привиделся фермер Макар с ведром Антоновки. Этот уж наверняка мог проследить за действиями частного сыщика и пошарить под камнями. Не Макар ли воспитатель оголодавших зверушек и был завистником или конкурентом погубителям ресторана с гондольерами? «Нет». «Каков он остолопый идиот», — сокрушался Кавригин. Шел дождь, и ковригин потягивал третью кружку пива. Не только времени, но и усердия воли не было у него сейчас, чтобы подняться, броситься к якобы укрытому телефону и превратить его в греческий или валахский орех. Авось пронесет. И фермер Макар, возможно, вовсе не злодей и не так лукавый хидин каким прикидывается». Да и страхи по поводу опасности, для кого, сведений, сбереженных мобильником, могильником, пожалуй, им Кавригиным крайне преувеличены. Вернется он из Сиништура, телефон отыщет, и тот ему еще послужит. Когда перед Кавригиным оказалась четвертая кружка Невского с солеными сушками и вялеными останками кальмара, он понял, что и на переулке у него времени нет. Но если только зайти в армянский переулок, пёхом туда минут 10-12, и походить по двору у палат армянских торговых гостей 17 века. Именно палаты той поры были слабостью ковригина А потом перейти во двор напротив, к палатам боярина Матвеева. В них, по легенде, царю Алексея Михайловича устроили знакомство с Натальей Нарышкиной, будущей матерью Великого Петра а уже играла в куклы царевна Софья Алексеевна. Опять царевна Софья. Только что она возникала в соображениях ковригина о патриарших кельях Никола Перервинского монастыря. Попугай, клеющий виноград. Попугай над обиталищем патриарха Адриана. Попугай на костяной пороховнице. Пороховница ли? Самая талантливая — Огненная и страстная женщина Древней Руси. Стасов. Стрельцы разве могли пойти за рыхлой, как у Репина бабы? Красота должна была их волновать. Суриков. Все. Хватит ни в какие армянские переулки, ни к каким Софьям. Достаточно того, что он едет к другой воздушной фаворитке, эстета Пети Дувакина, к Марине Юрьевне Мнишек. Туда бы не опоздать обо всем московском забыть наставлял себя ковригин погрызывая высушенные ломти кальмара взять из камеры вещи и на посадку а как только тронемся с головой под одеяло и дрыхнуть до самого сине